Глава 143. Мстящая Клара. Агентство Сэр Джон солидная международная компания со столетней историей. Их логотип я впервые увидел на большом здании в Лондоне под надписью "Эксклюзивный продавец". Тогда подумал: "Вау, вот это мощные ребята. Интересно будет поиграть с ними на одном рынке". Представительство Сэр Джона в Москве работало по франшизе и больше специализировалась на коммерческой и складской недвижимости, чем на жилой. Хотя я слышал от застройщиков, что какие-то сделки в новостройках они все же закрывали. Для усиления городского департамента акционеры сэр Джона в 2018 году пригласили Клару. К этому моменту я уже был знаком с ней. Наш первый диалог состоялся примерно за полгода до ее выхода в сэр Джон. И его нельзя назвать удачным. Мой приятель Денис с бизнес-молодости тогда написал мне WhatsApp что у него есть знакомая, которая недавно вернулась в Москву из Америки и сейчас ищет агентство недвижимости, где она могла бы прочитать свой авторский курс по продажам. Нам такой курс не был нужен, но из уважения к Денису я согласился выслушать предложение его подруги. Так у меня оказался номер Клары, а у нее мой. На следующий день она отправила мне презентацию своей программы на почту. Я полистал и улыбнулся. Преза была откровенно плоха, На одной странице белые пластиковые человечки держали красные стрелочки, на другой улыбающийся мексиканец пожимал руку индусу, а на третьей бизнесмены в костюмах взбирались по лестнице к солнцу. Все это сопровождались сомнительные тексты и уверенный ценник в 200 тысяч рублей. Я не смог удержаться от обратной связи и по-доброму сказал Кларе, что реализовывать курсы по продажам с такой слабой презентацией ей будет сложно. Но критика не была принята. Скажу больше, она была с обидой отвергнута и воспринята как личное оскорбление. Вероятно, после нашего диалога Клара затаила на меня обиду. Первое, что она сделала, приступив к руководству продажами в «Сер Джон», запретила своим брокерам заключать любые совместные сделки с «Вайтвилл», пригрозив увольнением тем экспертам, которые будут замечены в общении с нами. Тогда же она выступила перед коллективом с вдохновляющей, по ее мнению, речью, которую завершила словами. «Мы должны обогнать Ватвел и стать круче, чем они». Увлеченная местью Клара даже не поняла, что своими словами наделяла и Грегор Whiteville живительной силой и признавала наши лидирующие позиции. Ее агрессия вызывала у команды неподдельный интерес. Что же это за новая компания, которую мы должны обогнать и которую так не любит наш новый руководитель? А той самой вдохновляющей речи, И запретах на работу с нами я узнал от ребят из Серджона. Они познакомились с Свайтвелл и перешли работать в мою команду именно благодаря тем самым словам. Клара же, вместо того чтобы заниматься увеличением продаж в своем отделе, начала ездить по застройщикам, пересказывая им уже покрытые пылью байки о наших кейсах с Веспером, Инсигмой, ПСН и историю с вишневым садом. Девелоперы с пониманием кивали а потом звонили мне и делились таким странным поведением топ-менеджера, уважаемой на рынке компании. Примерно через полгода акционеры попросили Клару на выход за отсутствие хоть какой-то динамики сделок. Та, пригрозив своим боссам судами, получила от них золотой парашют и пошла работать к застройщику. Я думаю, что во всех своих неудачах Клара до сих пор винит меня, высокомерного выскочку с раздутым эго. Я же благодарен ей за тот кейс и доставшихся мне нескольких продуктивных сотрудников. Тем временем команда «Вайтвилл» выросла настолько, что перестала помещаться в офисе. Настало время для нового переезда. В этот раз я решил, что нам недостаточно перебраться из 150 метров в 300. С текущей скоростью роста мы снова достигнем лимита за полгода, может быть, год. Я сразу стал искать площадку побольше. Подбором нового офиса для нас занимались мои же брокеры из отдела «Сити». Первые три варианта я отклонил. Один офис нуждался в сложном ремонте, второй располагался на низком этаже с видом на соседнюю башню. Площадь третьего оказалась больше необходимой, отчего кусался ценник. Через неделю поисков ребята наконец нашли кое-что интересное.